Глава четвертая. «Черт! Черт! Черт!» Разумная зажигалка не работала. «Лимит сигарет на сегодня достигнут», — твердила огниво, отказываясь высекать искру. К счастью, у Луизы всегда имелись при себе обычные спички, на экстренный случай, а сегодня был именно такой. Луиза торопливо затянулась сигаретой, сердце выпрыгивало из груди. То ли от избытка никотина, то ли от радостного предчувствия. Аллея захрустела. Послышались чьи-то уверенные шаги. «Пришел», — возлековала Луиза. «Вы хороши до да неприличия, Ваше Величество», — сказал Левинсон вместо приветствия, окидывая Луизу хищным взглядом. «Похоже на русалку». «Рада, что вам нравится». кокетливо сказала императрица, поправляя бретельку откровенного серебристого платья из тонкого шелка. «Итак, зачем вы меня позвонили, Гавриил?» Луиза уже второй раз тайно встречалась с креативным директором Всемогущего после знакомства на рыцарском турнире. В прошлый раз императрица, исполняя свое обещание, передала Левинсону пароль от перстня падчерица. Жалко ли ей было Оливию? «Разумеется, нет». «Девочка сама виновата. Нечего было лезть на телевидение». Тогдашняя встреча с Левинсоном получилась сугубо деловой. Он страшно торопился проверить информацию, полученную от Луизы, и едва сказал ей спасибо. Но теперь, на исходе сентября, Гавриил позвонил сам и предложил увидеться еще раз, в том же месте, подальше от посторонних глаз. Встречи их проходили на берегу дальнего Ломского пруда – где двести лет назад императрица Елизавета назначала свидание своему секретному возлюбленному, поэту Александру Пушкину, посвятившему ей немало стихов. Романтичная атмосфера заброшенного фруктового сада буквально толкала к измене. Мягкие сумерки, пьянящий аромат талой листвы, спелые яблоки, тихий плеск воды. Что скрывать? Луиза отчаянно надеялась, что ей удастся наконец отомстить Филиппу и доказать, что она достойна любви. «Я здесь, чтобы отблагодарить вас, Луиза», — сказал Левинсон, доставая из кармана белую шкатулку. «Вы подняли мои рейтинги до небес, и у меня к вам предложение». Гавриил протянул ей новенький перстень разумник. «Луиза!» «Вы согласны принять от меня кольцо марсианского всевластия?» «О, Боже, да, тысячу раз да!» Воскликнула Луиза, выхватывая у Левенсона гаджет и немедленно примеряя его на палец. «Я самая счастливая женщина на свете!» «А что, если я скажу, что выбрал вас для эксклюзивной рекламы этого кольца? Ваше лицо будет крутиться по всемогущему круглосуточно!» С директором Владычицы Морской я уже договорился. «О, да!» «А съемки рекламы пройдут в космосе!» «Да, да, да!» «У вас появятся миллионы новых фанатов Монархисте!» «Я... я просто не могу поверить! Это потрясающе! Гавриил, вы... вы...» Луиза положила руку ему на грудь. Левинсон в ответ притянул императрицу к себе... И сжал так сильно, что ей показалось, что она сейчас задохнется. Это было волшебно. Луиза застонала. Она и забыла, что такое настоящая страсть. Семейная жизнь с Филиппом давно уже превратилась в рутину. «Тебя не смущает, что я замужем?» На всякий случай уточнила Луиза, не отрываясь от Левинсона. «Заводит!» Кратко отозвался креативный директор, впиваясь губами в ее шею. «Филипп! — воскликнула императрица. — Гавриил! — поправил креативный директор, спуская бретельку с ее платья. «Нет, — Нет-нет, там Филипп! Мой муж на воде! Луиза замерла, не понимая, что происходит. В сгущающихся сумерках по темной глади пруда скользил элегантный, первый и единственный в своем роде Аквавиа автомобиль «Фадиатор-1». из которого выглядывал его изобретатель, император всероссийский Филипп I. «Так-так», — сказал Филипп, легко въезжая на берег. Фадиатор сложил широкие плавники и спрятал их в прорези кузова. «Добрый вечер!» «Да, Ваше Величество!» Не в попад ответил Левинсон, подтягивая штаны. Луиза, сгорая от стыда, немедленно бросилась в наступление. «А что это ты тут делаешь?» «Успешно провожу первые водные испытания моего фадиатора», — с гордостью сообщил Филипп, похлопывая автомобильчик по мокрому серому борту. Он окинул внимательным взором растрепанные волосы и измятое платье Луизы, перевел взгляд на Левинсона, который был страшно занят раскуриванием сигареты. «А тем временем мой брак, похоже, идет ко дну». «А я тебя предупреждала!» луиза разозлилась по настоящему небось к императрицы елизавете и ее муж александр первый не приходил по воде в самый разгар свидания с пушкиным это просто нечестно ваше величество вступил в разговор левинсон мне жаль что вы стали свидетелем этого эпизода но я бы хотел кое что прояснить гавриил левинсон креативный директор всемогущего спохватилась луиза филипп кивнул «Я знаю. Все знают. Продолжайте, господин Левинсон. Вы думаете, это простая интрижка? Но я полюбил Луизу с первой же секунды, когда она приказала мне не валять дурака. Ни одна женщина со мной не разговаривала в таком тоне. Я был очарован». «Правда?» – пискнула Луиза. «А вы отлично подходите друг к другу», – неожиданно сказал Филипп без всякого сарказма. «Я рад, что у вас все сложилось!» Императрица посмотрела на мужа новыми глазами. Он был вполне спокоен и даже улыбался Левинсону. Благородная осанка, скромный рабочий комбинезон, умные усталые глаза. «Спасибо, милый!» – расчувствовалась Луиза. «Хочешь посмотреть, что мне подарил Гавриил?» Она включила новый перстень. Рубиновый свет озарил фруктовые заросли. кольцо марсианского всевластия с уважением сказал филипп я пробовал его достать, но директор владычицы меня только записал в лист ожидания, а это кольцо в честь вашей помолвки я правильно понял уточнил император о пока нет смутилась луиза да твердо сказал левинсон разве переспросила луиза без вариантов ответил левинсон «Я тебе обеспечу царскую жизнь!» «Поздравляю!» — обрадовался Филипп. «Только видите ли, у нас есть одна проблема». «Мы не можем развестись, пока ты на троне!» — обреченно сказала Луиза. «Снимешь теперь свое вето!» — предложил Филипп. «Отпустишь меня?» «Разумеется!» — воодушевилась Луиза, разглядывая рубиновое кольцо. «Более того, я даже помогу Оливии сделать правильный выбор».